Стоя в дверях, хвост трубой и по тигриному разину в пасть от уха до уха, леди Джейн, как видно, не намерена повиноваться. Но тут входит мистер Талкинхорн и спотыкается о нее, а она фыркает на его поношенной брюке, злобно шипит и, выгнув спину дугой, мчится вверх по лестнице. Может быть, ей опять захотелось побродить по крышам, и вернуться домой через домовую трубу. «Мистер Гаппи, можно сказать вам несколько слов?» осведомляется мистер Талкинхорн. «Мистер Гаппи занят. Он снимает со стены гравюры из галереи звезд британской красоты и укладывает эти произведения искусства в старую замызганную шляпную картонку». «Сэр», — отвечает он краснее, я стремлюсь обходиться вежливо со всеми юристами и особенно смею заверить с такими знаменитыми, как вы, добавлю искренне, сэр, со столь прославленным, как вы. Тем не менее, мистер Талкинхорн, если вы желаете сказать мне несколько слов, сэр, я могу выслушать вас лишь при том условии, что вы скажете их в присутствии моего друга. — Вот как, — говорит мистер Талкинхорн, — Да, сэр. У меня есть на то причины, отнюдь не личного характера, но мне они представляются вполне уважительными. — Бесспорно, бесспорно. Мистер Талкинхорн совершенно невозмутим. Точь в точь каменная плита перед камином, к которому он неторопливо подошел. — Но дело это не столь важное, мистер Гаппи, чтобы вы из-за меня трудились ставить какие-то условия. Он делает паузу и усмехается, а усмешка у него такая же тусклая и потертая, как его брюки. — Возможно, поздравить, мистер Гаппи. — Вы удачливый, молодой человек, сэр. — Похоже на то, мистер Талкинхорн. Я не жалуюсь. — Какие тут жалобы? Великосветские друзья, свободный вход в знатные дома, доступ к элегантным леди. В Лондоне найдется немало людей, которые дали бы уши себе отрезать, лишь бы очутиться на вашем месте, мистер Гаппи. Мистер Гаппи отвечает с таким видом, словно он сам дал бы себе отрезать свои все гущие и гуще краснеющие уши, только бы сейчас делаться одним из этих людей и перестать быть самим собой. — Сэр, если я занимаюсь своим делом, и выполняя все, что от меня требуется у Кенджи и Карбе, то мои друзья и знакомые не должны интересовать ни моих хозяев, ни любых других юристов, в том числе мистера Талкинхорна. Я не обязан давать более подробные объяснения. И при всем моем уважении к вам, сэр, и не в обиду будь сказано, повторяю, не в обиду будь сказано, ну, конечно, я вообще не желаю давать никаких объяснений. Так, — Так-так-так, — отзывается мистер Талкинхорн, невозмутимо кивая головой. — Прекрасно. Я вижу это по портретам, что вы весьма интересуетесь высшим светом, сэр. С этими словами он обращается к удивленному Тони, и тот признает справедливость этого обвинения, впрочем, не очень тяжкого. — Это похвально и свойственно большинству англичан, — — отмечает мистер Талкинхорн. Все это время он стоял на предкаминной плите спиной к закопченному камину, а теперь оглядывается вокруг, приложив глазам очки. — Кто это? — Леди Дедлок? — Ха! В общем, очень похожий портрет, но недостаточно выразительно передана сила характера. Всего доброго, джентльмены. Всего доброго. После его ухода мистер Гаппи, обливаясь потом, собирается силами и спешит снять со стен последние портреты из галереи звезд британской красоты, причем леди Дэдлок он снимает под самый конец. Тони, давай-ка поскорее уложим вещи его отсюда, возбужденно говорит он своему изумленному товарищу. Не стоит больше скрывать от тебя, Тони, что с одной из представительниц этой лебединой стаи аристократок, той самой, чей портрет я сейчас держу в руках, у меня когда-то бывали тайные встречи и беседы. Могло наступить такое время, когда я мог бы открыть все это тебе, но оно никогда не наступит, Данная мною клятва, Поверженный кумир, а также независящие от меня обстоятельства, требует, чтобы все это было предано забвенью. Я прошу тебя, как друг, во имя твоего интереса к светской хронике и в память о тех небольших займах, которыми я, возможно, помогал тебе, предай все это забвению, не задав мне ни единого вопроса. Эту просьбу мистер Гаппи высказывает в состоянии близком К умопомешательству на почве юриспруденции, а душевное смятение его друга проявляется во всей его шевелюре и даже в халеных бакенбардах. Глава сороковая. Дела государственные и дела семейные. Не одну неделю находится Англия в ужасном состоянии. Лорд Кудл подал в отставку. Сэр Томас Дудл не пожелал принять пост, а так как кроме Кудла и Дудла во всей Великобритании не было никого, о ком стоило бы говорить, то в ней не было и правительства. К счастью, поединок между этими великими людьми, одно время казавшийся неминуемым, не состоялся. Ведь если бы оба пистолета выстрелили и Кудл с Дудлом укокошили один другого... А Англии надо думать, пришлось бы дожидаться правительства, до тех пор, пока не вырастут маленький Кудл и маленький Дудл, ныне бегающие в платьицах и длинных чулках. Но это грозное национальное бедствие предотвратил лорд Кудл, который вовремя спохватился и признал, что выражая в пылу полемики ненависти презрение ко всей позорной деятельности сэра Томаса Дудла, Он хотел сказать только то, что партийные разногласия никогда не помешают ему воздать этой деятельности дань самого горячего восхищения. С другой стороны, как весьма своевременно выяснилось, сэр Томас Дудл в глубине души считает лорда Кудла воплощением доблести и чести, каковым он и останется в памяти потомства. И все же Англия не одну неделю находилась в гнетуще-затруднительном положении, так как не имела кормчего по удачному выражению сэра Лестера Дедлока, способного бороться со штормом, хотя сама Англия, как ни странно, по-видимому, не очень беспокоилась, а продолжала есть и пить, сочетаться браком и выдавать замуж, как и во времена допотопной древности. Но Кудл видел опасность, и Дудл видел опасность, и все их сторонники и приспешники совершенно ясно предвидели опасность. Наконец, сэр Томас Дудл не только соблаговолил принять пост, но сделал это, что называется, на широкую ногу, притащив с собой и приняв на службу всех своих племянников, всех своих двоюродных братьев и всех своих зятьев, Таким образом, надежда для старого корабля еще не потеряна. И вот Дудл решил, что пора ему воззвать к стране преимущественно в виде суверенов и пива. Перевоплотившись в то и другое, он доступен во множестве мест сразу и сам может вызывать к значительной части населения одновременно. Сейчас Британия ревностно Прикарманивает дудла в виде суверенов и проглатывает дудла в виде пива. Клянясь до исступления, что не делает ни того, ни другого, только стремится к вящему рассвету своей славы и укреплению нравственности. А лондонский сезон внезапно заканчивается, так как все дудлисты и кудлисты разъезжаются, чтобы помочь Британии, занятой священнодействием выборов в парламент. Поэтому домоправительница Дедлоков, миссис Раунсуэлл, хотя она и не получила никаких приказаний, предвидит, что в честь Олд скоро приедут господа вместе с немалой толпой родственников и других лиц, способных так или иначе содействовать важному делу, предусмотренному Конституцией. И поэтому величавая старуха, схватив время за вихор, водит его вверх и вниз по лестницам, по галереям, коридорам и комнатам, дабы оно теперь же, пока не успеет еще немного постареть, удостоверилось, что все приведено в порядок. Полы натерты до блеска, ковры разосланы, из драпировок выбита пыль, постели оправлены, подушки взбиты. Кладовые кухни вымыты и готовы к услугам. Словом, весь дом имеет тот вид, какой подобает достоинству его хозяев, дедлоков. Сегодня, в этот летний вечер, приготовления оканчиваются к закату солнца. Печальным и торжественным кажется старый дом, где жить очень удобно, но нет обитателей, если не считать портретов на стенах. И они приходили и уходили, мог бы сказать в раздумье какой-нибудь ныне здравствующий Дедлок, проходя мимо этих портретов, и они видели эту галерею такой же безлюдной и безмолвной, какой я вижу ее сейчас, и они воображали, как воображаю я, что пусто станет в этом поместье, когда они уйдут. И им трудно было поверить, как трудно мне, что оно может обходиться без них. И они сейчас исчезли для меня, как я исчез для них, закрыв за собой дверь, которая захлопнула шумом, гулко раскатившимся по дому. И они преданы равнодушному забвению, и они умерли. Но вот запылали стекла окон, выходящих на запад, прекрасные, когда на них смотришь снаружи. И в этот закатный час, словно вставленные не в тусклый серый камень, а в сверкающий золотой черток, и свет, погаснув в остальных окнах, хлынул внутрь, богатый, щедрый, и затопил комнаты, как летние изобилия затопляют поля. И тогда начинают оттаивать застывшие дедлыки. Странно оживают их черты, когда тени листьев шевелятся в галерее. Надутый судья в углу, увлекшись, невольно подмигивает. У баронета с тупо вытаращенными глазами и жезлом в руке появляется ямочка на подбородке. В грудь каменной пастушки проникает луч света и тепла, и, будь это сто лет назад, он мог бы ее согреть. Прабабушка волюмни в тухлях на высоких каблучках и очень похожая на правнучку, Лицо прабабки за целых два века предсказало появление на свет этой девственницы. И спускает сияние, уподобляясь святой в ореоле. Фрейлина Карла II с большими круглыми глазами и прочими прелестями под стать глазам, словно купается в пылающих водах, что пылая струятся. Но пламя солнца гаснет. Полы уже во мгле, и тень медленно ползет вверх по стене, Разя дедлоков, как старость и смерть. И вот на портрет Миледи, висящий над огромным камином, Падает вещая тень какого-то старого дерева, И портрет бледнеет, трепещет, И чудится, будто чья-то огромная рука Держит не то покрывало, не то саван, ожидая случая набросить его на Миледи. Все темнее становится тень, все выше она поднимается по стене. Вот уже потолок окутан красноватым сумраком. Вот огонь погас. Вся перспектива парка, с террасы, казавшейся такой близкой, торжественно отошла куда-то вдаль и преобразилась, как многие из тех красот, что кажутся нам столь же близкими, и также преобразятся, обратившись в далекий призрак. Поднимаются легкие туманы, падает роса, и воздух тяжек от сладостных благоуханий сада. Вот, превращаясь в огромные лесные массивы, сливаются друг с другом рощи, и каждая стала как бы одним густолиственным деревом. Вот, разлучая деревья, всходит луна, и, постелив между стволами светлые дорожки, мастит светом аллею под высокими, как в соборе, причудливо изломанными сводами. А теперь луна стоит уже высоко, и огромный дом, по-прежнему безлюдный, напоминает тело, покинутое жизнью. Теперь, прокрадываясь по комнатам, жутко думать даже о живых людях, которые когда-то спали в этих уединенных опочивальнях, а об умерших тем более. Теперь настало время теней, когда каждый угол кажется пещерой, каждая ступенька вниз — ямой, когда цветные стекла в окнах отбрасывают на пол бледные блеклые пятна, когда толстые балки на лестнице можно принять за что угодно и за все на свете, только не за балки когда тусклые отблески падают на доспехи, и не поймешь, отблески это падают или доспехи, крадучись, движутся, а в шлемах с опущенными забралами мерещатся страшные головы. Но из всех теней в честь Нью Олди тень на портрете Меледи в продолговатой гостиной ложится первой и уползает последней. В этот поздний час при лунном свете тень походит на зловещие руки, поднятые вверх, и с каждым дуновением ветра, угрожающие прекрасному лицу. — Ей нехорошо, сударыня, — говорит один из грумов в приемной миссис Раунсвелл.